Глава пятая. Дебют Джорджа Вавазора в Палате депутатов. Чувство гордости, переполнявшее сердце Джорджа Вавазора, было чувство вполне законное. Не шутка попасть в члены Палаты депутатов, хотя бы то было всего на одну сессию. По левую руку от входа в наш отечественный форум между двух позолоченных ламп Находится дверь, около которой подсоседилась привилегированная старая торговка яблоками и апельсинами, державшая свой товар, как должно полагать, исключительно для членов палаты, да для рослого полисмена, охраняющего вход. Эта-то дверь ведет к самую залу заседания, и никто, кроме членов палаты, не имеет права входить ею. «Не раз с тайной завистью останавливался я перед этой дверью и горевал о том, что, видно, так и умру, не переступив ни разу ногою за ее заветный порог. Мало ли мне входов заказано, так же, как и любому другому смертному. Запрещенный же плод, говорят, всегда сладок, но на один только плод и текут у меня слюнки». на тот, который растет так недосягаемо высоко под защитой полисменовой булавы. Без сомнения, много проходит этой заветной дверью и таких людей, знакомства с которыми не бог весть какая находка. Англия избирает своих 654 представителя не сплошь из доблестнейших сынов своих. Попадаются и Джорджи Вавазоры, и калидеры Джонс Водси. Честолюбивый бедняк может утешиться тем, что деньги, одни только деньги, открывают доступ в этот рай честолюбию богача. Но, хотя Англия и не всегда шлет без примесей в палату депутатов один цвет своих сынов, Все же цвет ее граждан попадает в эту палату. Недаром вменяет себе англичанин за величайшую честь право выставить вслед за своим именем буквы М.П. Примечание «Мэнде парламент то есть «Член Парламента». Никакая ученая степень, никакой титул не могут сравниться с этим почетным наименованием Проходя между ламп, мимо торговки апельсинами, под покровительством мистера Бота, Джордж Вавазор живо ощущал чувство гордости, только что описанное мною. В Джорджа не было недостатка в чувствах подобного рода. Минутами он был способен свято и честно понимать высокое дело служения своему народу. В природе его был не один задаток на хорошего и, быть может, даже великого человека. Он был не мистеру чита Тот родился с мелкой душонкой. Вавазор же сознательно воспитал в себе все свои пороки. Он умел отличать добро от зла, но предпочитал зло, приучив себя считать его делом более сподручным. Бедняжка же мистер Бот. Напротив, вполне был убежден, что поступает как нельзя лучше. Он был лизоблюд и наушник, но и не подозревал, что делает дурно, стараясь выйти в люди посредством лизоблюдства и наушничества. Тщеславие сливалось в нем с подлостью, наглость с трусостью, и мне кажется, что в политической своей деятельности – Он был не слишком-то разборчив на средства, несмотря на исповедуемую им либеральную доктрину, но он был искренне убежден, что человеку, желающему составить себе политическую карьеру, без этих средств обойтись нельзя, и что они вполне позволительны. В минуты раздумья, которые иногда находили на Джорджа Вавазора, Он чувствовал сильное искушение перерезать себе горло и таким образом разом положить конец своему испорченному существованию. Тоскливо спрашивал он самого себя, «Да неужели и впрямь для него уже нет более возврата?» И каждый раз порешал, что нет. Так и теперь, вслед за движением честной гордости, о котором я говорил, В нем шевельнулось старое безнадежное чувство. И в самом деле, что же оставалось ему делать, удрученному таким тяжким бременем как долг его Алисе? Да еще ввиду увеличения этого долга до неопределенных размеров, но мужество его не так легко было сокрушить, и он решился доиграть игру до конца. Мистер Бот взял нового депутата под свое покровительство не потому, чтобы между ними существовала предварительно какая-либо особенно тесная дружба, а просто потому, что для мистера Бота важно было навербовать побольше сторонников в свою партию, а для Вавазора важно было примкнуть к какой-нибудь партии. Поддерживать ту партию, которую застаешь уже в силе, «Дело неблагодарное. Никто не мешал нашему герою записаться в ряды приверженцев правительства, но в таком случае имя его стало бы в конце и без того уже длинного списка и прошло бы незамеченным. Мистер же пализар только что начинал подниматься в гору, и вокруг него, почти помимо его желания, образовывалась партия». Если ему суждено было достигнуть власти, а что он ее достигнет, об этом положительно пророчествовали мистер Бот и другие, тогда люди, приветствовавшие новое светило, прежде чем оно достигло своего зенита, могли ожидать себе награды. Вавазор был не в разговорчивом расположении духа, когда, опираясь на руку мистера Бота, вошел в переднюю палаты депутатов и втайне досадовал на болтливость своего товарища. Его тревожило не недоверие к своим собственным способностям, не сомнение в собственном мужестве. Страшило его прошлое его жизнь. Страшило еще более то, до чего могла его довести роковая необходимость в будущем и что грозило отнять всякий нравственный авторитет у его речей, и навеки заградить ему доступ к высшим должностям. «Вы, конечно, уже имеете понятие о прении в парламенте?» спросил мистер Ботт. «Да», — отвечал Джордж, не желая пускаться в дальнейшие разговоры. «Много вы их слыхали?» «Нет, немного». «Но вы слышали их с галереи?» Теперь же вы услышите прение, сидя в самой зале собрания, и вы увидите, что это совсем иное дело. Тот, кто никогда не был членом палаты, не может составить себе настоящего понятия о парламенте. Мало того, ему никогда не постигнуть самую суть английской конституции. Я еще в молодых годах почувствовал, что на этом пути лежит мое призвание — И хотя работа эта самая трудная и неблагодарная, я с нею и не думаю расстаться. Как поживаете, Томпсон? Вы знакомы с Вавазором? Он только что избран представителем Чельсийского округа, и вот я ввожу его в парламент. Нынче, думаю, мы не будем заявлять оппозиции. Так что ли? Посмотрите, вон идет фаринг-карт. Когда этот человек говорит... Можно слышать, как муха пролетит в собрании. А между тем он только и норовит, как бы у кого перехватить полкрону другую взаймы. «Как ваше здоровье, милорд!» И мистер Бот низко поклонился мимо проходившему лорду, торопившемуся в залу собрания, насколько позволяли ему старые, еле передвигавшиеся ноги. «Вы, конечно, знаете, кто это!» Оказалось, однако, что Вавазор этого не знал, в чем и принужден был сознаться. — А я было думал, что вы посвящены во все эти вещи, — проговорил Бот. — Ну нет, что касается перства, то я вовсе не посвящен во всю его подноготную, — отвечал Вавазор с презрительным подергиванием губ. — Но как же этого-то не знать? — Ведь это виконт Миддлсекс. Он будет сладко говорить об ирландской церкви. Отцу его девяносто лет, а ему самому за шестьдесят. Однако войдемте же в залу. Только послушайтесь вы в во авазор моего совета и не помышляйте говорить речи в эту сессию, для того чтобы из вашего ораторства мог быть какой-нибудь толк. Вам нужно сперва ознакомиться со всей парламентской процедурой, «Внешняя процедура — первое дело! Уж верьте мне, что это так!» «Это мистер Вавазор, новый представитель Чельсийского округа». Так отрекомендовал мистер Бот нашего героя-сторожу, стоявшему у входа в залу. Сторож дружески улыбнулся и как будто подмигнул глазом. Затем Джордж Вавазор под крылышком мистера Бота вступил в самое святое святых. Странным показалось Вавазору, что когда он направился к столу письма водителя чтобы принять обычную присягу, и затем возвратился на свое место, никто не обратил на него особенного внимания. У него, конечно, и в мыслях не было произвести эффект своим появлением, но настоящая минута была так глубоко знаменательна для него, то полное равнодушие окружающих шло вразрез с его собственным настроением. Когда он сел на свое место, несколько человек знакомых подошло к нему и поздоровались с ним. Но делали они это как бы мимоходом. Как ни старался Вавазор избегнуть соседства мистера Бота, но это ему не удалось. Господин этот ходил за ним по пятам, и то и дело подавал ему советы, которых, между тем, наш герой не мог пока не слушаться. И так он очутился позади мистера Пализера и возле самого мистера Бота. Прения уже начались, когда наши депутаты расселись по своим местам. Как скоро Джордж не столько совладал с своим волнением, чтобы уметь критически относиться к делу, Он нашел, что история это пока прескучная А между тем, говорил сам канцлер казначейства. И мистер Палезер сторожил его точно. Кот сторожит мышь. Оратор, как и подобает канцлеру казначейства, так и сыпал цифрами. Но при каждом новом бюджете, который изрекали его уста, мистер Ботт наклонялся к своему принципалу и явственно нашептывал ему собственные свои комментарии, клонившиеся все больше к тому, чтобы доказать, что канцлер казначейства, что ни слова скажет, то соврет. Вавазору казалось, что мистеру Пализеру эти усердные подсказывания не совсем-то по душе. Если он и слушал их, то слушал с таким видом, как будто не ему говорят, и только изредка делал нетерпеливое движение головой. Но мистер Бот был не церемонного десятка. Чем больше сторонился от него мистер Паллизер, тем неотвязнее преследовал он его своими нашептываниями. По поводу речи министра не воспоследовало особенно жарких прений, и когда он сел на свое место... Мистер пализер и не подумал возражать ему, как не подбивал его к этому мистер Бот. Тем дело на этот вечер и покончилось. Настал черед лорда мидлсекса Благородный пер поднялся с своего места со свертком бумаг в руках и с жаром повел речь о различных церковных реформах. Но, увы... Прежде чем он успел договориться до настоящего пафоса, депутаты один за другим повалили к выходу. Мистер пализер встал, а за ним последовал и мистер Бот, который таки ухитрился подцепить его в передний под руку. Зало все пустело и пустело, но благородный лорд старался изо всех сил поддерживать пыл своего красноречия, делая вид... что и не замечает бегства своих слушателей. Трудно было представить себе более печальное положение. Он знал, что в газетных отчетах не будет напечатано и двадцатой доли того, что он говорил. Проработав поте лица своего целые дни и недели над собиранием фактов, он начинал убеждаться, что труд его пропал даром. Когда он, собравшись с духом, окинул взглядом собрание, в нем проснулось опасение, чтобы какой-нибудь недоброжелатель не вздумал проверить число оставшихся наличных членов и тем окончательно погубить его. А между тем он сею душою был предан своему делу. Его девиз был не то, что девиз в авазора речной плотине, Он твердо веровал, что работает на пользу и счастье людей, и проработал таким образом целую жизнь. Но те, для кого он так трудился, упорно отказывались признать действительность его заслуг. Разве, разве, когда кости его будут покоиться в могиле, люди помянут его добрым словом и признают, что он кое-что сделал, Будем надеяться, что хоть эта поздняя благодарность утешит его тень. Но пока в его положении было мало утешительного, президент сидел на своем месте и, сохраняя выражение приветливости на лице, глядел на злополучного оратора. Но кроме президента никто его не слушал. Из стенографов только двое оставались на местах, Да и те очень вяло поводили своими перьями, зная, что работа их все равно пропадет даром. Вава Зорда сидел до конца, так как тут ему представлялся случай ознакомиться с частью той парламентской процедуры, которую мистер Ботт совершенно справедливо представил ему делом такой важности для новичка. И вот он узнал в заключении, как производится проверка членов. Кто-то пробормотал что-то на задней скамье, и президент мигом смекнул, в чем дело. Сам по себе этот высокий сановник до конца выглядел сквозь пальцы на факт, на который обращали теперь его внимание, но тут делать нечего. Он проверил состав собрания, и так как наличных членов оказалось всего двадцать три, то он поспешил избавить себя и несчастного лорда Миддельсекса от напрасного труда. Легко можно вообразить себе, с какими чувствами благородный лорд возвратился домой. Человек он был с большими денежными средствами. Были у него и дети, которыми он мог по праву гордиться, и жена, веровавшая в него, как в Бога. Жизнь его. не была запятнана ни одним черным делом. Казалось бы, все ему было дано. А между тем, как бы вы думали, кому он завидовал в эту минуту? В начале этого же заседания, — говорил Фарингвард, бобыль — бобыль-бобылем, никем не любимый, человек, сидевший по уши в долгах и уходивший от долговой тюрьмы только благодаря своему званию депутата. а между тем триста человек, притаив дыхание, внимали его слову. В тех местах его речи, где он смеялся, они вторили его смеху. Когда он с негодованием говорил о действиях министра, все собрание замирало, точно испанский амфитеатр, в минуту, когда быку наносится роковой удар. Как скоро разносился слух, что этот отпетый человек — Собирается говорить, депутаты, рассеянные по читальням и курильным комнатам, спешили в залу собрания. Галерея ломилась от напора посторонних посетителей. У стенографов пот на лбу, и они едва успевали перевертывать страницы, исписанные их усталыми пальцами. Когда же он с особенно ядовитой иронией принялся отделывать первого министра, Тогда все в один голос порешили, что министру ничего более не остается, как завербовать оратора в ряды своих товарищей, несмотря на ходившие про него дурные слухи. Человека, умеющего мстить такими громами, надо задобрить, чтобы он мстил ими только против ваших врагов. И этому-то человеку, Завидовал лорд Миддлсекс, сидя один с своим горем да с чистой совестью в тишине своего кабинета. Мистер Ботт вышел из комнаты вслед за мистером Паллизером, и Вавазор возвращался домой один. Он упорно старался заверить себя, что положение, завоеванное им, дело великое, но в нем уже начинало пробуждаться то странное человеческое чувство, которая отнимает у всякого приобретенного блага половину его цены. Будничный директор заседания далеко не соответствовал ожиданиям нашего героя. Великие мужи, имена которых гремели в газетах, сидели по своим местам, молчаливые, угрюмые и, по-видимому, безучастные, При первом же удобном случае они кинулись из палаты, не дать не взять, как мальчишки из школы. Чтобы попасть в эту палату, Вавазор все поставил на карту, а теперь у него вдруг являлось сомнение, уж полно стоило ли покупать эту удачу такую дорогою ценою. Но мужество не покидало его, и он оставался при своей решимости биться до конца. Завтра же он отправится в улицу королевы Анны и будет искать внимание у той, которая обещала горячо сочувствовать его политическим стремлениям. В ее глазах, по крайней мере, блеск завоеванного им положения еще не потускнел под прикосновение действительности. Она видела драму только из ложи и добродушно верила, что платье актеров из настоящего бархата и их из настоящей стали.